Глава 61. Москва. Пятница. 12.20 Он бежал на беговой дорожке, когда музыка в его наушниках прекратилась, и поступил входящий звонок. Посмотрел на экран телефона. Остановил тренажер. Звонила она. Уже несколько дней Григорий Томин ничего от нее не слышал. Не то чтобы он волновался или скучал, но это было странно. В последнее время она часто приезжала к нему и оставалась на ночь, а тут пропала. Но это неожиданно дало ему время подумать. Не в первый раз он испытывал странное чувство, что находится не на своем месте, делает не то, что должен. Как будто он пока еще не нашел себя, хотя ему далеко за тридцать. А жизнь уходит, как песок между пальцев. Стремительно и безвозвратно. И это его беспокоило. Орден Янтарной Бездны дал ему многое, и какое-то время Григорий ощущал, что выполняет свое предназначение. Но настал момент и понял, он делает не то, что хочет сам, а навязанное орденом. Он был лишен воли, права и желания поступать так, как ему того хотелось, так, как чувствует, и в первую очередь в любви. И теперь он решил от этого освободиться, изменить свою жизнь. И неважно, с ней или без нее, он любил Альбину и готов на многое ради нее, но не на все. Уж точно не хотел провести свою жизнь, как требует от него орден. Он должен прожить ее так, как хочет сам. И Григорий решил ждать только ее звонка. «Слушай», — сказал, направляясь в раздевалку. «Привет», — услышал голос Альбины. «Привет», — остановился перед зеркалом, разглядывая в отражении спортивное мускулистое тело. «Есть дело, ты мне нужен». «Скоро буду». Решение уйти из Ордена настолько созрело в его голове, что давило и мучило в последние дни. Нужно было срочно ей все рассказать.